Глава 14 «Годаринские свиньи», — задумался док, — «что-то знакомое, но не помню, откуда это». «Из Библии», — сказала Мистелли, — «евангелие от Луки». Христос встречает человека, одержимого бесами, и приказывает им покинуть несчастного. Рядом находится стадо свиней. «Погодите, я припомню, как там сказано». Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Док тихо застонал. Мистели, только не говорите ради бога, что вы верите в одержимость бесами». «Конечно, я не верю. То есть, я не верю в демонов. Что же касается одержимости...» «Одержимость чем в таком случае? Я материалист, мистелли». «Признаюсь, эксперименты Рейна и тому подобные вещи произвели на меня сильное впечатление, так что я не отметаю с порога ни телепатию, ни телекинез. К тому же гипноз и гипнотическое внушение полностью доказаны наукой. Но даже самый ярый сторонник парапсихологии не допустит мысль о том, что один разум может вытеснить другой и контролировать его изнутри». «Человеческий разум», – твердо сказала Мистелли. «Но во Вселенной…» «Помимо Земли есть миллиарды планет, причем миллионы из них обитаемы. Откуда нам знать, какими возможностями может обладать нечеловеческий разум? Откуда нам знать, на что способно чуждое нам внеземное существо?» О, только и смог выдавить док. На минуту, решив, что мисс Телли шутит, он повернул голову, чтобы увидеть ее лицо в зеркальце. Глаза пожилой дамы сверкали, но лицо оставалось серьезным. Она продолжала. «Разве мы не работаем сейчас над тем, чтобы послать человека на другие планеты? А почему, собственно, вы считаете, что именно мы, земляне, наиболее передавая цивилизация во Вселенной? Почему не допускаете, что нас посетил чужой?» «Опять протянул док. Я не могу быть твердо уверенным ни в чем. Но почему в таком случае вы говорите «чужой», а не «чужие»?» Да потому что в каждый момент времени только один человек или одно животное оказывались, ну, скажем, одержимыми, коль скоро я не могу подобрать слово получше. Полевая мышь, затем Томми, после того, как полевая мышь погибла, после гибели Томми – охотничий пёс, после гибели пса – сова, потом кот. Вы понимаете, к чему я клоню? Ни разу их не было двое одновременно». Вот почему он заставляет носителей своего разума кончать самоубийством. Чтобы высвободиться из них и получить возможность приобрести, так сказать, нового хозяина. Док очутил дрожь между лопатками. Он взял себя в руки и сказал. «Вам не откажешь фантазии Мистелли. Мне тоже, наверное, стоило бы читать побольше научной фантастики, а не тратить время на детективы». «Может быть и так» но, учитывая ваше отношение к происшедшему, думаю, что нет необходимости стимулировать ваше воображение фантастикой. «Если там у вас в доме действительно находится какой-то кот, то почему бы ему не оказаться хозяином для того инопланетянина, который нас выслеживает? Спросите у него сами». Дог засмеялся. «А потом прикончить кота, чтобы чужой мог вселиться в меня, не так ли?» Если это случится, то вам я сообщу в первую очередь, мистелли». Однако после того, как он высадил помощницу у ее дома, он глубоко задумался и на обратном пути был заметно обеспокоен. Конечно, все это звучит весьма забавно, но что если... Он очень осторожно вошел в дверь, проследив, чтобы никто при этом не выскользнул из дома. Ничего необычного не было заметно. Прислонившись к двери с внутренней стороны, он набил трубку и закурил. Войдя в гостиную, он сел в свое любимое кожаное кресло. Повернутое спинкой к самому большому окну, стоящее рядом с торшером, оно было исключительно удобным для чтения как днем, так и вечером. На одном из подлокотников лежал детектив в бумажной обложке, но док к нему даже не притронулся. «Стоит тщательно осмотреть дом?» Проверить все места, где мог бы спрятаться кот, трудная и неблагодарная работа. Да и к тому же здесь, на первом этаже, умному коту нет необходимости прятаться, поскольку в проемах между гостиной и кухней, между кухней и коридором нет дверей. Кот может просто тихонько переходить из помещения в помещение, опережая его и оставаясь вне поля его зрения. Он ходит совершенно бесшумно, да и слух у него – Куда острее, чем у человека. Разумеется, если здесь вообще был кот. А если даже и был, то почему бы ему не попасть сюда по самым обыкновенным кошачьим делам? Хотя, конечно, не так уж часто коты входят в чужие дома, да еще прибегая для этого к опасным для их жизни прыжкам с раскачивающихся веток в окна вторых этажей. И потом с какой стати коту так старательно прятаться где-то в доме в течение всего времени, пока шла диктовка? Трубка погасла, и, выколотив из нее пепел, он подумал, что стоило бы поесть или съездить поужинать в город. Почему-то сегодня особенно не хотелось заниматься приготовлением пищи. Но что же все-таки с котом? Неожиданно ему пришла в голову мысль, как выяснить, был ли в доме кот, по крайней мере, если он расхаживал по дому, а не сидел на одном месте. Вместе с кастрюлями и сковородками в одном из кухонных шкафов находилось сито для муки. Он несколько раз пользовался им, чтобы обсыпать мукой рыбу перед жаркой. Док достал сито и насыпал туда немного муки. Затем он поднялся вверх по лестнице и посыпал мукой почти невидимым тонким слоем несколько верхних ступенек. То же самое он проделал в коридоре и в проеме между гостиной и кухней. Затем Стараясь не наступить на рассыпанную муку, он вышел из дома через черный ход и поехал в город. Ужинал док в заведении, где его обслуживала самая болтливая официантка города. Однако никаких сведений о новых самоубийствах, равно как и фактов необычного поведения домашних или диких животных, он не узнал. Самым волнующим происшествием за прошедшие сутки оказался пожар на продовольственном складе «Смолли», Ущерб был незначителен, а причиной пожара явилась неисправность в электропроводке. Ни у одной свиньи не выросли крылья, ни одна собака не вскарабкалась на телеграфный столб. Он специально спросил об этом не для того, чтобы позабавить собеседницу, хотя и эта цель присутствовала, но для того, чтобы побудить ее вспомнить что-нибудь необычное в поведении животных, если такое имело место. Дук шёл к своей машине, когда его кто-то окликнул. «Эй, Стаунтон!» Это был доктор Грюн. Он подошёл поближе. «Мы тут собрались поиграть партию в покер. Нужен ещё один партнёр. Как насчёт этого?» «Звучит неплохо», — ответил Дук. «Часик другой, а чего не посидеть за столом? Как всегда в таверне, в дальней комнате?» Грюн кивнул. «Я ещё хочу позвать Лэма. Начнём минут через 15. «Хорошо», — сказал Док. «У меня как раз хватит времени, чтобы пропустить стаканчик крепленного в баре. Встретимся там». Время, как хорошо известно, вещь субъективная. Несколько минут в зубоврачебном кресле тянутся дольше, чем несколько часов за хорошей игрой в покер. Доку казалось, что они сели играть совсем недавно, но когда он решил закончить игру, было уже за полночь. Он снова проголодался, а оба ресторана в Бартелесвеле уже закрылись. Пришлось ждать до дома, где он рассчитывал на хороший сэндвич. Припарковав машину во дворе и подойдя к двери, Дуг вспомнил, что внутри может оказаться кот, если только Мистелия не стала жертвой галлюцинации. Он вошел в дом со стороны кухни, следя, чтобы никто не выскочил наружу. Лунный свет был настолько ярким, что даже мышку нельзя было бы не заметить. Внутри ни звука. Док включил на кухне свет и огляделся. Вспомнив про рассыпанную муку, он прошел в коридор. На полоске муки виднелись кошачьи следы. Док крикнул. «Эй, кот! Покажись, если хочешь пить или есть. Я не собираюсь тебя ловить, но учти, пока мы не познакомимся, тебе отсюда не выйти». Он подошел к холодильнику и открыл его. Достав необходимые продукты, сделал себе сэндвичи с ветчиной, взял бутылку пива и сел к столу. Медленно жуя бутерброд и прихлебывая пиво, он тщательно обдумал ситуацию. Чем больше он думал, тем страшнее ему становилось, хоть он и не знал, чего именно боится. Ему очень не хотелось выключать свет на кухне и идти наверх, в спальню, в полной темноте. Хотя теперь он знал дом настолько, что мог ходить ночью без света, док все же вынул из шкафчика карманный фонарик. Он включил его, когда погасил свет на кухне. Освещая себе путь, док прошел по коридору, а затем вверх по лестнице. Он понимал, что выглядит идиотом, какой вред в конце концов мог причинить ему кот, но ничего не мог с собой поделать. В холле и на лестнице он ничего не заметил. Войдя в спальню, Он плотно прикрыл дверь и лишь затем включил свет. Затем осмотрел комнату, заглянув и под кровать. В этой комнате кота явно не было. Даже если кот безобидный и самый обыкновенный, все равно он не сможет войти в комнату, значит, спать можно спокойно. Ночь прохладная, так что в комнате не будет душно, если даже он закроет дверь и притворит окно. В конце концов, Через окно мог проникнуть только кот. Кому еще это может понадобиться? Док пожалел, что не взял с собой в спальню ружье. Через некоторое время он уснул и спал крепко.